Аргументы иссякли. Вернувшись на людную улицу, они медленно пошли вдоль витрин. Проворное изящество и весь ее независимый вид, в сочетании с постоянной шутливостью, создавали благоприятнейшее впечатление. розмари была дочерью провинциального Стряпчева, младшей из 14 детей редкого, теперь в средних классах, огромного бодро-голодного семейства. Сестры ее или повыходили замуж, или муштровали школьниц, или стучали на машинках в офисах. Братья пополнили ряды канадских фермеров, цейлонских чайных агентов, воинов каких-то окраинных частей индобританской армии. Как девушка, чья юность была избавлена от скуки, с девичеством она расстаться не спешила, оттягивая сексуальное взросление, храня верность дружной, бесполой атмосфере родного, многодетного гнезда. С молоком матери также впитались два правила — честно вести игру и не соваться в чужую жизнь. По-настоящему великодушная, без всяких склонностей к девическому коварству, Розмария принимала что угодно от обожаемого Гордона. Великодушна она была настолько, что ни разу и намеком не упрекнула его за отказ нормально зарабатывать гордон все это знал, но сейчас его занимало другое в кругах света под фонарями рядом с подтянутой фигуркой розмари он виделся себе неряшливым и безобразным очень сокрушало что с утра не побрился украдкой сунув руку в карман и ощутив привычный страх не потерялась ли монета гордон с облегчением нащупал ребро двух бобового флорина основывая его нынешнего капитала. Всего же имелось четыре шиллинга, четыре пенса Ужинать, разумеется, не пригласишь. Опять таскаться взад-вперед вдоль улиц, в лучшем случае по чашке кофе, гадство. Вот так, задумчиво резюмировал он, как ни крути, все сводится к деньгам. Замечание оживило диалог. Розмари быстро повернулась. Что значит, все сводится к деньгам? То и значит, что у меня все в крив и в кость а на дне всего монета. Всегда монета. Особенно в отношениях с тобой. Ты же действительно любить меня не можешь. Деньги — преграды между нами. Я это чувствую, даже когда тебя целую. Гордон, ну деньги здесь при чем? Деньги при всем. Будь их побольше в моем кармане, ты больше бы меня любила. Да с какой стати? Почему? Так уж сложилось. Разве не понятно, что чем ты богаче, тем достойнее любви? Посмотри-ка на меня, на мое лицо, моя отрепья, на все остальное. Ты полагаешь, я не изменюсь, имея пару тысяч в год? С приличными деньгами я стал бы совершенно иным. И я бы тебя разлюбила. Но это вряд ли. Сама подумай, после свадьбы ты бы спала со мной. Ну, что ты спрашиваешь? Ну, естественно, раз мы стали бы мужем и женой. Так-так, а предположим, если бы я вдруг оказался неплохо обеспечен, ты бы тогда вышла за меня? Но зачем об этом? Ты же знаешь, мы не можем позволить себе завести семью но если бы могли, а? Вышло бы? — Не знаю. Наверное. — Тогда, пожалуй, да. — Вот. — Сама говоришь, тогда, когда денежки засияют. — Нет, прекрати, Гордон, тут не базар. Ты все переворачиваешь. — Ничуть. Чистейшая правда. — Как всякой женщине в глубине души тебе хочется денег. — Хочешь ведь, чтобы я был на хорошей, солидной работе. Не в том смысле, хотела бы я, чтобы тебе больше платили? Конечно. То есть я должен был остаться в новом Альбионе? Или сейчас вернуться туда, сочинять слоганы для хрустяшек и соусов, правильно? Нет, неправильно. Никогда я такого не говорила. Однако думала. Любая женщина думает так. Он был ужасно несправедлив. И сознавал это. Чего уж Розмари не говорила, и, вероятно, не способна была ему сказать так это насчет возвращения в Альбион. Но его завело. Неутоленное желание все еще мучило. С печалью некоего горчайшего триумфа он пришел к выводу, что прав. Именно деньги мешают ему овладеть желанным телом. Деньги, деньги... Последовала саркастичная триада. Женщины, в какой прах они обращают все порывы наших гордых умов. Не можем обойтись без них. А им от нас всегда нужно одно — забудь о чести и совести, лучше зарабатывай побольше. Ползай перед боссом и купи мне шубку получше, подороже, чем у соседки. На всякого мужчину находится хитрая сирена, которая, обвившая у растяпы, Затягивает его глубже и глубже. На лужайку перед собственным домиком. Домиком с полированной мебелью в рассрочку. Патефоном и фикусом на подоконнике. Женщины. Вот кто тормозит прогресс. То есть, вообще-то я насчет прогресса сомневаюсь. Буркнул он, не совсем довольный последней фразой. Гордон, ну что ты мелешь? Во всем виноваты женщины. По сути, виноваты. Это же они свято уверовали во власть денег. Мужчинам просто деваться некуда. Вынуждены покорно обеспечивать подругам их домики, лужайки, шубки, люльки и фикусы. Да ну, Гордон, женщины, что ли, изобрели деньги? Кто изобрел, неважно Важно, что женщины создали этот культ. У них какое-то мистическое поклонение деньгам. Добро и зло для них всего лишь есть деньги или нет денег. Вот погляди на нас. Отказываешься со мной спать, потому только что в кармане моем пусто. Да-да, сама минуту назад так сказала. Он взял ее за руку, Розмари молчала. «Но будь у меня завтра приличный доход, ты тут же со мной ляжешь. Не потому что торгуешь своими ночами. Не так грубо, разумеется» но внутри глубинное убеждение, что мужчина без денег тебя недостоин Ты чувствуешь, слабак какой-то недоделанный. Ведь Геркулес, ты почитай, у Ламприера, божество и силы, и достатка. И этот миф — закон благодаря женщинам. Гордон, надоело уже твое тупое мужское долдонство. Женщины то, женщины сё, как будто все они абсолютно одинаковы. Конечно, одинаковы. О чем всякая женщина мечтает, кроме надежного семейного бюджета, пары младенцев и уютной квартирки с фикусом? Господи, твои фикусы! Нет, дорогая, фикусы твои. Твое племя их холит и лелеет. Стиснув его ладонь, Розмари звонко расхохоталась. У нее действительно был изумительный характер. Да эти рады его ей казались столь очевидной ерундой, что даже не раздражали. Собственно, обличая женщин, Гордон тоже говорил не вполне серьезно. Основа сексуальных поединков всегда игра. В частности, такие забавы, как ношение маски врагов либо защитниц феминизма. Дальнейшую прогулку сопровождал вечный дурацкий спор о вечной борьбе мужчин и женщин. Полетели все те же, вдохновенно метавшиеся второй год при каждой встрече, дискуссионные стрелы насчет мужской грубости, женской бездуховности, врожденной подчиненности слабого пола и безусловного блаженства такой покорности. И, разумеется, а кроткая Гризельда, о леди Астер, а боевой клич мамаши Панкхорст, а восточное многоженство, а судьба индийских вдов, А благонравная эпоха, когда дамы цепляли к подвязкам мышеловки и, глядя на мужчин, жаждали их кастрировать. Взахлеб без устали, с веселым смехом над нелепостью очередного встречного довода.